пилок. Давай повторим ещё раз. Я жутко волновалась, стоя перед дверями родительской квартиры. Я уезжала на срочную стажировку. Там не было связи, потому не звонила и не писала. В чуд о родителям именно так и сообщили. Встретила тебя любовь в морковь и всё такое. Причём здесь корнеплод? Не понял Наэль, с интересом разглядывая букет крепких роз. Ты уверен, что твоя мама не оскорбится, получив это? Они даже не завяли. Поверь, всё отлично. Помнишь, ни слова про Вёрджел, никакой магии. Говорим только на русском. И боже, упаси тебя заикнуться, что ты сделал мне предложение. Боюсь, отец тебя прямо за обеденным столом разложит, как своего пациента, и сделает операцию по вырезанию сердца. прямо десертным ножом Магал приподнял бровь, но не струсил. Похвально. Весьма похвально. Надеешься, что сбегу? Просто проверяю твою выдержку. И как меня нежно поцеловали. Отменно, промурлыкала тихо-тихо. целую его в ответ. В этот миг двери распахнулись, и на пороге замерли родители. Я, конечно, понимаю, что Наэль всё делает по-своему, но не до такой же степени. Михаил Романович с обоятельной улыбкой пожал руку отцу. Людмила Анатольевна подарил маме букет я наэль дал иц вэйсмани магал вёрджела восьмого из 15 открытых миров ваша дочь моя алави в вашем мире это означает что я её люблю и желаю сделать своей женой в самое ближайшее время у вас появится внук грохот Мама я бросилась к родительнице и недовольно посмотрела на Анаэля Что с ней Я же тебя просила Я ведь просила никакого вёрджела никакой магии а ты Не так давно ты уверяла что в отношениях необходимо быть честным Он перешёл на Вергилийский и легко поднял мою маму на руки. Затем, следуя за отцом, внёс её в комнату и расположил на диване. Но не до такой же степени мог бы хоть за стол сесть, чаю выпить. Подвели бы к этому как-нибудь аккуратненько. через 3-4 месяца поинтересовался отец. Да хотя бы и так, кто та, кого тот самый момент, когда понимаешь, что твой отец знает вергилийский. Нет, я догадывалась, что мама могла оказаться внучкой Таяны и не знать об этом. но чтобы потомком оказался отец да ещё и знал не делай такой вид словно эльфа впервые увидела а это на языке кастильо у вас отличное произношение похвалил магал думал все эльфы вымерли А у вас губа не дура он смерил на эля придирчивым взглядом сразу понял кто она её призвал в наш мир мой брат я до последнего не был уверен в её связи с зориным эльфы папа а то ты сама не видишь Он недовольно фыркнул и потянулся за сигаретой. Вижу, ещё как вижу и всегда видела, но полагала, что это просто совпадение такое. Папа, не кури и помоги маме. Ты же доктор. Да что ей станет? Придёт в себя. Полежит пусть, а мы поговорим хоть спокойно. Садитесь. Мы сели за стол, хотя с мамой в отключке это как-то не по-человечески было. Я накрыла ее пледом, подложила под голову подушку и устроилась за столом. Отец отложил пачку и курить не стал. Я ведь до последнего надеялся. что в пророчестве не о тебе сказано. В каком пророчестве, которое на землю вместе стояна и отправили, что потомки таяны наведут в вёрджили порядок, прекратят войну, откроют миры, остановят распространение магической заразы. Болезни Лайонелла ты и об этом знаешь как не знать и то, что я над ней работала, тоже кто, по-твоему, исследовал липидные оболочки тёмных частиц по заказу чуд о а кто тебе анонимные письма с подсказками писал абалдеть но ты скрывал Почему? Зачем? Я ведь до конца верила, что ты мне при делах. Думала, это мама. Людка, да бог с тобой. Ты посмотри на неё. Я не хотел, чтобы именно на твои хрупкие плечи легла эта забота. Спасать мир задача не из лёгких. К тому же тебя наверняка убить пытались. Это хорошо, что Лори Радгал мне в тот же день синяки из садины залечил. Папа не станет свидетелем кошмарной следовой картины. Пытались, но с таким защитником, как Наэль, мне нечего бояться. Я прижалась к любимому мужчине, и получила тёплое объятие в ответ. Лют, вставай. Можно им рассказывать. Ты уверен? Как ни в чём не бывало, мама поднялась и боยко подоспела к столу. Уверен, уверен. Ну, хорошо. Мама улыбнулась и с тёплой улыбкой посмотрела на Наэля. На меня, а затем выдала. «Вы бывали в Кастильо?» Мои брови медленно так и картинно переместились вверх по лбу. Наэль лишь молча кивнул. «Тут такое дело!» — нам пришел сигнал бедствия от эльфов. «Да, я знаю, вам вешают лапшу на уши, что эльфы вымерли. Но ты посмотри на отца. Он потомок эльфийского короля и ролей на ас. Я искренне полагала в тот вечер, что родителей придётся отпаивать валерьянкой. Ведь убедить доктора и менеджера в существовании магии и других миров задача почти невыполнимая. Вот только доктор и менеджер Поправлюсь. Наследный король эльфов Милиасаль и полукровка гном Лайла удивили нас куда больше. А уж история, которую они рассказали. Кажется, в ближайшее время ни мне, ни Лёне, ни Райке спокойная жизнь не грозит. И нашему отряду путешественников придётся отправиться в Костилио, чтобы разобраться с очередным межмирным бардаком.